«Я соберусь в неделю», — ответил Яков. Николай качнул головой. «Мне час прожить здесь тяжко. Я задыхаюсь. Я не могу больше. Отпусти меня!» «Разве я держу тебя, Николай?» С грустью ответил Яков. «Уезжай. А я уж следом за тобою». Что ж, он встал в свою очередь и задумчиво стал ходить по комнате. «Правда, нерадостно для тебя прошли эти месяцы. Что ж, там развлечешься, сядешь за работу. Приеду я».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 Да — Да-да, вот что, милушка, — встрепенулся он, — в книге-то вы не записаны. Надо подсчет строкам сделать. Я уж завтра, завтра утречком, а? Николай нахмурился. — Я сегодня еду, — сказал он резко, но тотчас беспечно махнул рукой. — Тогда завтра к вам брат рассыльного пришлет. — До свидания. — Ну и отлично оживился редактор. — Вот и ладно, а я к завтраму все приготовлю, а вы б, милушка, мне из столицы корреспонденции, а?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 «Пришел просить тебя, скажи сестре своей, что я освобождаю ее от ответа через год». Силин встал. «Что у вас там случилось?» – недоумевал он. «Ты в Питер, сестра за границу, велела ей паспорт ей добыть». Николай махнул рукою. «А я думал, вы поженитесь», – добродушно сказал Силин. Николай пожал ему руку. «И я думал тоже, Степан, да не вышло, не по душам». И, желая переменить тему, сказал, «А знаешь, мне позов за статьи ни копейки не дал. До завтра отложил. А я сегодня еду». «Отдаст?» «А много?» «Я ж ничего у него до сих пор не брал. Рублей сто, полтораста». <сих> Силен махнул рукой. «Ищи ветра в поле. Ах ты, простота! С него рвать надо, да еще забрать вперед постараться. А ты ни копейки. Ну, пусть разживается».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 Каким пустоцветом показалась она ему в прошлом? Даже богом данный талант он тратил, не приумножая и живя только сегодняшним днем, ни себе, ни людям, не принося пользы. «Ленивый раб!» – прошептал он с горькой улыбкой и тут же выпрямился и поднял глаза к светлому небу. Будущее в его власти! Пережитые испытания разве не дали ему жестокого урока? Он помнит его и поведет так свою жизнь, что окружающие благословят его имя. Он не зарыл еще в землю малость, посланную ему, но приумножит ее. Поезд покинул черту города и пригорода и мчался степью. «Прощай, Родина! Мир широк, велик, и ты, любовь, не оправдавшая моих надежд, тоже!» Николай смахнул с лица слезы, и самоуверенная улыбка озарила его лицо. «Ваш билет», — сказал кондуктор, выходя на площадку. Николай вынул билет и подал его. Раз кондуктор нажал ножницами и наложил штемпель. Николай улыбнулся своей мысли. «Этот билет — сердце. Поезд — жизнь. Кондуктор — судьба. Сколько еще неизгладимых пометок сделает она на сердце в течение всего пути?»